Глава 11. Я плавно повел рукой из-за спины вперед, будто загребая что-то невидимое, и закончил движение резким броском, усиленным выплеском психокинетической энергии. С кончиков пальцев сорвался небольшой каменный шар, примерно 5 сантиметров в диаметре, и со скоростью 300 метров в секунду устремился к ростовой мишени, расположенной в 40 метрах. Далекий звук удара, треск фанеры, и в груди противника появилась неаккуратная дыра, в которую без труда можно было просунуть кулак. Обернувшись к унию, я встретился с совершенно человеческим выражением глубокого офигевания в собачьих глазах. В школе земли это заклинание называется «ядро». Брюсы же исходно пушкари, оттуда и пошло. Немного рисуюсь, пояснил я. От уровня развития мага зависит размер, плотность и скорость снаряда, а также его молекулярный состав. Мне пока удается только небольшой камешек сделать. А вот старший Брюс мог запустить гранитный булыжник в тонну весом, да еще с такой скоростью, что его взглядом проследить не вполне реально. Я же пока на ранге подмастерья. Недостаточно развита нервная система, синхронизация электрических импульсов и магнитного поля. Судя по выражению морды товарища, мое пояснение для него было не совсем понятным. Ну, так-то да, он почти в самом начале из программы кочевников вылетел. Необходимого запаса знаний у него нет. Это нас учили на все деньги. Запихивали буквально все, что могло пригодиться как достижения родного листа, так и почерпнутые в соседних. «Давай попробую пояснить», — хмыкнул я. «На самом деле это никакое не чудо, доступное одаренным этого мира, а лишь набор закрепленных и развитых мутаций тела и типа мышления, полученных в результате выбранного пути развития цивилизаций». Уни склонил голову влево, мол, да ты издеваешься. «Я серьезно? Магия?» То, что жители Денноса называют таковой. Это электрический импульс мысли, синхронизированный с эмоциональным состоянием человека, распространяющийся в квантовом поле, ни больше и не меньше. Та же самая физика, только под другим углом. Пф! А я и не знал, что собаки умеют так презрительно фыркать. Я не умничаю, а пытаюсь объяснить. Ну ладно, может и немного сложновато вышло. Попробую упростить. Слышал такое выражение, мысль материальна. Оно, кстати, почти в каждом листке, включая наш, имеется. Суть его, правда, в том, что при желании человека для него все достижимо. Типа, ставьте перед собой цели и добивайтесь их. Но мы же знаем, что это выражение можно понимать буквально. В смысле, что мысль действительно способна создавать материю. Табличек мы с собой на задний двор не взяли, разметала бы даже слабым ветерком. Так что приходилось строить диалог, основываясь на одних только реакциях уния. Ну, как я их понимал. Все-таки физиономия у мастифа не слишком выразительная. Поэтому я уточнил. «Ты понимаешь, что я говорю?» «Гав!» «Один раз, значит, да». «Хорошо». «Тогда едем дальше. Знакомо понятие триединства?» «Нет, я не про тело, душу и дух, которые закреплены почти во всех религиозных догмах. Хотя основную мысль священства ухватило верно». Но мы пойдем только по физическим константам. Задача – программное обеспечение – железо. Устройство компьютера тебе же знакомо? Еще один гав. Интеллект или ум делает выбор. Или, если говорить тем же техническим языком, ставит задачу. Мозг – программное обеспечение – обсчитывает ее и выдает в виде электрических импульсов. Железо, нервная система, притворяет задачу в жизнь. Все эти аудио и видеокарты, ну, ты понял. И все это запускается вовне, взаимодействуя с магнитными и квантовыми полями самого мира. Три гава подряд. Работает сигнальная система. Я понял, что он не понял. Конечно же, все сложнее, но по сути свести можно к простому посылу. Я могу воздействовать на мир, верю, что это возможно и знаю инструменты, с помощью которых можно это сделать. Под инструментами я понимаю особым образом развитую нервную систему и комплекс психоэнергетических упражнений, заставляющих достигать синхронизации всех трех составляющих человека. Просто представь, что предки нашей цивилизации – когда-то в далеком прошлом сделали определенные выводы из наблюдения за внешним миром и самим человеком и построили на этом всю систему знаний. Правда, наш сунем народ пошел по немного иному пути, не воздействуя синхронизации между эмоциональным и психическим состоянием человека, которую также называли резонансом, на мир вокруг себя, а внося изменения в собственные тела. Для нас энергетическое тело было конструктом, а психогенетика, наука, появившаяся в результате этого, как раз и занималась конструированием. Если совсем грубо, биокинез. Здешние же маги пошли по одновременно более простому и более сложному пути. Простому потому, что взаимодействовать с миром проще и безопаснее, чем с собственным хрупким организмом где одна ошибка в конструкции может привести к летальному исходу. Да и наш метод, он долгий. Пока научишься регулировать энергетические потоки тела, пока достигнешь нужного тебе результата, годы могут пройти, а то и десятилетия. Здесь же формируешь информационный пакет, конструкт, заклинание, технику и отправляешь ее миру. Точнее, преобразуешь психоэнергетический конструкт в материю на молекулярном уровне. И все. Тяжелый камешек летит в цель и в полном соответствии с законами мироздания проламывает 11-миллиметровую фанеру. Ну а тяжелее путь магов потому, что сам мир устроен чуть более сложно, чем человек. И переменных в нем больше. В результате, не пытаясь охватить неохватное, Местные пришли к разумному выводу и разделили типы воздействия на школы магии. Стихийной, ритуальной, начертательной и еще черт знает какой. Я по верхам лишь пробежавшись, насчитал не менее 30 типов взаимодействия между магом и миром. Те же Мишика с южного материка западного полушария строят свои конструкты исключительно на крови. И не спрашивайте у меня, как у них это работает. Потом выбор закрепили генетическими линиями, и вуаля! У нас готова магическая аристократия, где каждый отдельный род концентрирует усилия на одном из видов проявления. Так и получились маги Земли, Огня, Воды и далее по списку. Когда мы закончили с теорией, которую Уний наконец понял, Он попросил, чтобы я показал ему еще что-нибудь, как дитё малое. Ну и я выдал практически все доступные мне заклинания из арсенала Брюсов. Те, которые мог осилить на своем невеликом уровне подмастерье, кроме родства со стихией. Медитация для восполнения потраченной энергии не слишком зрелищна. Точнее, совсем не зрелищна. Хотя именно с нее и начинается обучение всех одаренных. Ну и с построения пылевого щита. Маг же должен уметь себя как-то защищать. «Пылевой щит. Щит пыли или просто пыль?» — пояснил я товарищу, когда взвесь из бесчисленного количества микроскопических частиц Земли опала на поверхность, а он прочихался. Не столько спасает от урона, сколько позволяет магу сбежать под прикрытием завесы. Ну и нагадить врагу по-мелкому можно. Глаза запорошить, дыхание сбить. Самый простой конструкт в арсенале брюсов. Песчаный щит уже неплохо защищает, но мне пока тяжело дается. Каждый раз как его делаю, так потом несколько часов вареный. Дед сказал, что моя нервная система после длительной болезни к такому еще не готова. Но дело скорее в том, что я сам еще к телу не до конца приноровился. Так что показывать еще раз, извини, не буду. На сегодня у нас еще поход в тайную канцелярию, и мне надо в форме быть». Уни кивнул, но глаза его все равно говорили «Еще». Пришлось продемонстрировать ему распад. Простейшее разрушение кристаллической структуры булыжника. Зато какое зрелищное! Кому не понравится, когда камень в руке мага осыпается песком? Дымку и ловушку тоже исключил из показательных выступлений. Оба заклинания довольно специфичные под боевые задачи. А у нас ведь не было целью кому-то навредить. Так что закончил я ударом. Окутал кулаки слоем оставшегося после разрушения камня песка, спрессовал его в плотную корку и несколькими взмахами превратил парочку мишеней в труху. Как видишь, пока чем-то особенным я похвастаться не могу, рангом не вышел. Закончив с демонстрацией, я смахнул пот со лба и устало уселся на землю. Не то чтобы вымотался, но захотелось плотно поесть. Ничто ведь не берется из ничего. Тело требует восполнения строительных материалов, которые были преобразованы в энергию. «Гав! Гав!» Отчетливо, будто говоря «нет», сказал Уний. «Типа и ничего не фигня, очень даже круто». «Спасибо», улыбнулся я. «Как все же приятно поговорить с кем-то родным и понимающим». «Ну что, пойдем пожрем и к за книгами? Мне же еще в школу сегодня!» «Гав!»